Лана Морриган. «Ведьма. Как сердце просит». Читает Алисия Май. Глава первая. «Ира!» — взвизгнула девушка. «Я не хочу очутиться на том свете раньше времени Еще «Ещё чуть-чуть. Один шажок, и подруги оказались бы под колесами рейсового автобуса». Металлический гигант с режущим уши скрипом остановился, а из его окна обрушилась лавинная отборная брань водителя и крики пассажиров. Те, словно костяшки домино, повалились, стараясь в панике ухватиться друг за друга. «А я не хочу опоздать. Госпожа Мила не принимает, если задержишься хотя бы на минуту. Скорей!» Бросила Ира через плечо, перебегая дорогу, и потащила подругу по разбитому тротуару. «Ты знаешь, что к ней запись за три недели? За три!» «Господи!» Марина покачала головой. «Только вот когда мы зайдем, Не стоит упоминать Господа. Не думаю, что ей...» Перевела сбившееся от бега дыхание. «Понравится». «Я могу вообще не заходить в квартиру. Подожду во дворе». Ира так резко остановилась, что подружка, семенившая следом, по инерции налетела. «Ты меня не бросишь, Марин. Я одна боюсь». Говорят, она очень сильная колдунья. Оглядевшись по сторонам, зашептала на ухо. «Настоящая ведьма!» Что, и нос крючком, и бородавка на кончике с сушеную вишню?» Марина никогда не верила в сверхъестественное, доверяя разуму и полагаясь на логику, и считала себя атеистом, отрицая любые божества и существование каких-либо сил, влияющих на судьбы людей. Но крестик на тонкой серебряной цепочке исправно носила. «Не знаю, все описывают ее по-разному». Ира дернула подругу за руку, подгоняя и рассказывала уже по пути. Мамина подруга говорила про молодую златовласую девушку, а ее муж крутил у виска и рассказывал о жуткой старухе. «Классно бизнес построен. Кто свободен, тот и госпожа Мила. Утром красавица, вечером ее сменяет старуха. Так можно работать 24 часа в сутки». «Ты не поняла, они ходили вместе, вдвоем». Подруги прошли сквозь высокую арку. Трехэтажные дома враждебно обступили их. Глазницы огромных окон пугали чернотой, а неестественная тишина заставила переглянуться. Ни звука сигналищих автомобилей, ни грохота дорожных работ, лишь щебет птиц и шелест листвы. Седьмой дом, седьмая квартира. Ира повторила наизусть заученный адрес. Еще и улица Седьмой гвардейской армии. Марина прочла указатель. «У госпожи Милы странная любовь к числу семь». Слова, будто усиленные мегафоном, поднялись по кирпичным стенам. «Тише!» У входа в нужный подъезд подруг ожидала еще одна странность. Буйство красок скрывало окна первого этажа. Цветы повсюду. В узких клумбах между асфальтированных дорожек, в массивных бетонных кладках, что при желании не сдвинуть и толпе взрослых мужчин. Казалось, зелень произрастала из ниоткуда поднимаясь по лепнине старого дома почти до крыши. От глаз не укрылось и то, что розы цвели рядом с тюльпанами, а под кустистой сиренью с белыми гроздьями мелких цветов полыхали алые георгины. А самая большая странность состояла в неподходящем для цветения времени года, середина марта. Солнце только-только входило в силу, радуя теплыми лучами. А тут такое... «Я же говорила...» шептала Ира, взявшей за ручку подъездной двери. Марина изображала равнодушие к открывшемуся ей виду, подсчитывая в уме стоимость организации полисадника и прикидывая заработки госпожи Милы. Не веря, девушка дернула за плеть плюща, но так крепко держалась, а никаких креплений человеческому глазу не видно. У квартиры с номером семь висела табличка «Входите без стука». «Что, прямо так и входить?» Ира накрыла ладонью металлическую ручку, но передумала и постучала по полотну резной деревянной двери. «Кажется, в школах больше не учат чтению», донеслось недовольное, каркающее ворчание. «Стучат так, что в голове звенит», продолжал ворчать голос. Набравшись смелости, девушки вошли. Коридор квартиры, как и подъезд, встретил полумраком и густым запахом трав и тяжелых благовоний. Поторопитесь! Раздался женский голос. «Мое время стоит дорого». «Как по мне, то ты недооцениваешь свои услуги», брюжал все тот же каркающий голос. Тс". Множество закрытых дверей по обеим сторонам коридора натолкнуло подруг на мысль, что госпожа Мила выкупила в единоличное пользование весь первый этаж многоквартирного дома. Ира притормозила у распахнутых створок, прочистила горло, вступила в комнату и произнесла. «Здравствуйте, госпожа Мила!» «Добрый день! Присаживайтесь!» Морщинистая рука, покрытая темными пятнами, махнула на диванчик с высокой спинкой. «Что привело вас ко мне? С кем я буду вести беседу?» «Со мной, госпожа Мила!» подала голос Ирина, всматриваясь в полумрак, скрывающий облик старухи. «Можешь называть меня Ворожея? Иди ко мне!» Ворожея пригласила присесть за круглый стол. «Чего ты хочешь от меня?» «Есть парень!» Начала Ирина рассказ дрогнувшим голосом. Ее мышцы сковала спазмом страха, а язык одеревенел. Высокие потолки квадратной комнаты уходили в бесконечность. «Посмотри наверх, и не увидишь потолка!» Так казалось девушке. Старинная массивная мебель разговаривала с присутствующими. Воскрипывая без видимой на то причины. Плотные шторы на окнах полностью скрывали солнце, а на шкафу Ира рассмотрела чучело крупного ворона. Есть парень, повторила, вернувшись взглядом к собеседнице. Но он не замечает меня. А ты хочешь привязать его к себе? Пришла за приворотным зельем. Старуха подалась вперед, положив узловатые кисти рук на стол. Тусклый свет единственной свечи осветил безобразное лицо. Продолговатое, даже длинное, с крючковатым носом. Острым кончиком он касался огромных верблюжьих губ. «Да». Иру гипнотизировали круглые выпученные глаза без век. «И ты готова видеть его рядом с собой и днем, и ночью?» «Готова». «Он будет в твоей жизни единственным и никогда не подпустит другого мужчину». Старуха произнесла предостерегающе. «Хорошо». «Ира, может, не надо?» Подала голос Марина, сжавшись от страха. «Молчи, ты вообще не веришь в мою силу!» Властно оборвала старуха. «Ну так что, Ирина?» Ворожей накрыла холодной ладонью кисть девушки и придавила к столу. «Мне присушить Ванечку до твоей смерти или так, на годок-другой?» «Я не говорила его имя!» Приоткрыв рот от удивления, Ира пыталась вырвать кисть из захвата. Старуха мерзко хмыкнула, расслабив пальцы. Диван, шкаф, стол, стулья — все в комнате скрипуче засмеялось, поддерживая свою хозяйку. Даже чучело ворона щелкнула клювом. «Ирин, идем отсюда? Да и нужен тебе Королев. Он же тупой качок с одной извилиной. И я видела, как он пнул кошку, что села погреться на его машину». «Ну, девица, решай!» Старуха вытаращила и без того огромные глаза. «Хочу!» Оставила деньги на середине стола. Длинные пальцы оплели купюру, пряча ее за клочкастой шерстяной шалью. «Будь по-твоему!» Гаркнула ворожея, задув огонек свечи. Оставшись в кромешной темноте, подруги не смели шелохнуться. Женский голос шептал непонятные слова, а кто-то повторял и повторял за ним. Мягкие волоски на шее Иры зашевелились, когда она почувствовала мокрый холодный поцелуй. Словно ее губ коснулся мертвец. «Ирина и Иван навеки!» Разнеслось где-то наверху и сползло по стенам к полу потоками ледяного воздуха, скользящими по ногам. Из-под закрытых дверей скользнул луч света. Подруги, забыв о самообладании и выдержке, выбежали от ворожей, подгоняемые чужим смехом громко топая. «За что ты их так?» Ворон слетел со шкафа и приземлился на стол. Он никак не мог успокоиться и еще гаркал от смеха. «Они пришли за представлением?» Юная Златовласка одернула шторы. «И получили, что хотели. А тебе, Паскаль, следует быть сдержанным». «Распахни окна, Настеж, я сейчас задохнусь». Ворон сделал вид, что не слышал замечания. «Превращу в камень, Паскаль. Прищурив ярко-голубые глаза, девица сверлила птицу взглядом. «Ой-ой!» — застонал ворон, приложив крыло в районе груди. «Не пугай! Кто тебе будет создавать спецэффекты?» «И то правда!» — звонко рассмеялась ведьма, вдыхая свежий воздух. «Кто там еще?» — выражая недовольство, Паскаль громко хлопал крыльями. «Прием окончен!» — крикнул, но стук повторился. «Да чего настойчивый люд! Вот раньше ведьм уважали, даже боялись. А сейчас чуть ли не ногой в дверь тарабанят». «Помолчи, Паскаль, ему действительно нужна моя помощь». Накрыв плечи шалью, старуха шаркающей походкой вышла из комнаты.